Глава 13. Время, медицина и прощение. Типпинг считает, что в последние годы взгляд на медицину и тело меняется. Если раньше физическое тело воспринимали как сочетание химических элементов и молекул, то теперь это скорее плотные конденсации взаимодействующих энергетических структур. Также меняется и взгляд на здоровье. Теперь здоровье оценивается не как отсутствие заболеваний, а насколько свободно через наше тело течет жизненная сила. Автор также упоминает, что у нас существует не только физическое тело, но и так называемые тонкие тела, эфирное тело, эмоциональное тело, ментальное тело и каузальное тело. Тонкие тела гармонично резонируют с вибрирующими структурами физического тела, давая возможность сознанию, разуму, взаимодействовать с телом. Для упрощения понимания типпинг приводит аналогию с фильтрами дымохода. Через них проходит воздух, но со временем фильтр засоряется. Доступ кислорода прекращается, огонь гаснет. Подобное происходит и с человеком. Жизненная сила должна свободно течь сквозь физическое тело и тонкие тела, Всякий раз, когда мы осуждаем или виним человека, считаем кого-то неправым, проецируем собственный негатив, подавляем гнев и так далее, мы создаем в своих телах энергетический блок. Из-за этого жизненная сила не может пройти, и это, как считает автор, приводит к депрессии и различным болезням. Автор неоднократно сталкивался с различными случаями чудесного выздоровления с помощью радикального прощения. В первом случае друг Типпинга заболел серьезной формой гриппа. Он решил провести кое-какую внутреннюю работу, чтобы изменить энергетическую структуру, поддерживающую вирус. Используя активное воображение, процесс, состоящий в том, чтобы просто отпустить поток сознания и записывать приходящие на умысли. мысли, он наткнулся на некую неразрешенную эмоциональную проблему из прошлого. Прибегнув к радикальному прощению, этот человек освободился от проблемы, и грипп мгновенно прошел. Другой описываемый случай серьезнее. В одном из терапевтических лагерей для больных раком лечилась женщина, перенесшая уже несколько операций. Врачи сказали, что жить ей осталось около трех месяцев. Она впала в депрессию и в лагерь поехала только из-за того, что община ее церкви собрала для нее деньги, и женщина чувствовала себя обязанной это сделать. В процессе работы в лагере она вспомнила о событии, случившемся в возрасте двух с половиной лет, после которого малышка пришла к убеждению, будто она ни на что не годится. Женщина пересмотрела всю свою жизнь и поняла, что было множество случаев, где она сама выстраивала свою жизнь в соответствии с детской установкой. После этого ее жизненная энергия значительно возросла. Она вознамерилась найти какой угодно способ избавления от рака, пусть даже незаконный, на территории США. После двух недель поисков женщина осознала, что исцеление придет к ней с молитвой. Она отправилась к супружеской паре, которая практиковала молитвенные недели. Больная молилась неделю без перерыва и на очередном приеме у врача услышала, что рак отступил. В этой истории Типпинг видит прекрасный пример того, как повышение вибраций посредством молитвы помогает обратить физический недуг за считанные дни, там, где могли потребоваться годы. Автор верит, что радикальное прощение способно привести к тем же результатам. На момент первого выпуска книги, 1997 год, в Сиэтле проводили исследования по вопросам времени и прощения. Ученые опрашивали людей, которые считали себя жертвами тех или иных ситуаций. Исследователи стремились выяснить, как изменяются со временем ощущения этих людей. В итоге большая часть испытуемых сказала, что состояние, когда у них совсем не осталось обиды, наступило у них не в результате волевого акта прощения, а пришло как внезапное открытие. Участники говорили, что чем сильнее они пытались простить кого-то, тем больше гнева испытывали. Типпинг предполагает, что для кого-то исследование в Сиэтле свидетельствует лишь о том, что процесс прощения идет очень медленно, и прощение является собой весьма неэффективный метод исцеления от такого заболевания, как рак. Во многих случаях для полного прощения людям требуется десятилетие, Но автор отмечает один важный, по его мнению, факт. Исследователи не проводили различия между радикальным прощением и традиционным прощением. Он считает, что люди, знающие о радикальном прощении, смогли бы быстрее достичь умиротворения. Ведь автор неоднократно был свидетелем того, как радикальное прощение исцеляло тяжело больных людей. Типпинг пишет, что смотрит на медицинские средства против рака как на возможность выиграть время, чтобы провести работу по радикальному прощению, которое может предотвратить рецидив. Ведь, по его мнению, раку предшествует депрессия, которая, в свою очередь, вызвана энергетическими блоками в нас. Автор уверен, что если люди научатся терапии радикального прощения, то они смогут не только излечить раны в тонких телах, но и предотвратить физические заболевания. Если бы мы поддерживали свободный ток энергии в телах, то никогда не болели бы. Типпинг уверен, что неумение прощать служит главной причиной большинства случаев заболеваний раком.